Глава 17 Кай упорно смотрел в пол. Я упорно смотрела на Кая. Ситуацию пришлось спасать Итану. Мы кое о чем забыли, кажется. Так забыли или кажется, уточнила я. Забыли. В общем, мы забыли тебе рассказать о базовом снаряжении лекаря, чистосердечно признался Кай, без которого лекари в бой не вступают. Оказывается, не зря я недоумевала, как лекари исцеляют. В комплект к защитной одежде и посоху идут лекарские серьги и ожерелья или кулоны, которые как раз и отвечают за то, чтобы я видела повреждения и их серьезность. И как они мне помогут, нахмурилась я, даже не пытаясь вообразить процесс. Серьги отвечают за то, чтобы ты видела область поражения человека. Если он ударился рукой, то подсвечиваться будет рука, если ногой, то нога. А кулон — это интенсивность. Чем сильнее рана, тем ярче будет свечение благодаря кулону», — пояснил Итан. К счастью, ни у кого в команде не возникло вопросов, почему лекарь пришла без основного снаряжения. «А что было бы, если бы возникли?» «И какие вопросы?» — не удержалась я. М, м м как бы тебе сказать, Кьяра?» Задумчиво сказал Итан, а потом ухмыльнулся и сказал. «О, сообразил. Это как если бы ты пришла на операцию к хирургу, а он сказал, что работает исключительно на ощупь, потому что ничего не видит». «А почему сразу о них нельзя было сказать? И при тут подарок?» Тут же спросила я, решив разобраться с этим вопросом раз и навсегда. «При том, что обычно такие вещи дарят близкие люди, выражая своё доброе отношение», — буркнул Кай. «Это как цветы на день рождения, только с пользой. Я купил и хотел тебе подарить, но в честь встречи, но упустил момент и думал, что Итан тебе уже купил». Кай выглядел поразительно расстроенным. Словно то, что он так и не отдал мне этот подарок, было почти трагедией. Неужели Кай до сих пор оставался таким же восприимчивым и очень остро реагировал на подобные вещи? Неужели до сих пор не забыл тот случай? Эта история произошла, когда Каю было пять лет. На мой день рождения он очень долго рисовал для меня рисунок. Могу сказать, что для пятилетнего рисунок действительно был хорош, но, разумеется, совсем не картина. Мой муж, чтобы его новое благоверное его прибило, Когда узнал о рисунке Кая, посмеялся и сказал, что покажет, что нужно дарить мне. И подарил картину известного художника нашего времени, предварительно показав Каю и заставив того спрятать свое творчество и купить мне обычный цветок на карманные деньги. Это была такая дурость соперничать с ребенком, и даже низость. Уже потом мне психолог объяснила, что мой муж воспринимал как соперников любых людей, которые претендовали на мое внимание, даже совершенно посторонних. И мне еще повезло, что он сам решил уйти, когда Кай заболел. Иначе его токсичное отношение ко мне могло принять куда более неприятную форму. К сожалению, я узнала о ситуации с рисунком только через год, когда помогала Каю с уборкой и случайно нашла старательно разрисованный лист бумаги. Вот только Кай, когда объяснил ситуацию, совсем не собирался мне его дарить. Он его порвал и выбросил в мусорку, сказав, что сам виноват, раз не умеет делать хорошие подарки. И я боялась, что сейчас он сделает то же самое с этим лекарским комплектом. Потому что ситуация была уж очень похожа. Почти до боли. Правда, сейчас он вырос, да и его ужасного отца не было рядом. Зато был Итан, с которым Кай отлично ладил. «Если ты купил мне эти вещи, то, может, подаришь?» Осторожно спросила я, искренне надеясь, что мой сын не вышвырнет подарок в мусорку, как когда-то поступил с рисунком. Кай посмотрел и скомандовал. «Передача». Можешь открыть инвентарь и посмотреть, если тебе понравится то, что то, он так и не договорил. Да и вообще выглядел так, словно не подарок мне подарил, а повестку из органов правопорядка принёс. Уф, главное сейчас повести себя правильно. Я аккуратно достала переданные мне украшения, чтобы рассмотреть. Аккуратные серьги-висюльки, на конце которых был жёлтый полупрозрачный камень, похожий на топаз, и кристалл на цепочке из такого же камня в форме слезы. И не смогла удержаться от улыбки. «Здорово, спасибо. Здорово, что выбрал такой подарок. Спасибо, что помнил, какой цвет я люблю больше всего». Произнеся мысленно слово «надеть», я тут же обернулась в поисках зеркала, но его нигде не было. Хм, держи». Неожиданно и Итон сунул мне в руку небольшое зеркальце. «Ничего себе! Кажется таким суровым, а на деле таскает с собой зеркальце, чтобы посмотреться, как выглядит. Потрясающе!» Совершенно искренне сказала я Каю, после чего чмокнула. «Все еще молчащего сына в щеку. У тебя отличный вкус». «Пожалуйста», — буркнул Кай, но взгляд потеплел. Чтобы больше не смущать сына и дать ему прийти в себя, я сказала, что хочу рассчитаться за наш завтрак. Я пошла к небольшой стойке, где сидела симпатичная рыжая женщина лет сорока с лицом, полностью покрытым веснушками. Но отойдя недалеко, краем глаза заметила, что Итан одобрительно похлопал Кая по плечу и сказал. «Отличный подарок, мелкий». «Думаешь?» Немного неуверенно сказал Кай. «Знаю. Твоя мама определённо была довольна. Сам присмотрись. Да и комплект крутой. Явно со всякими полезными прибабахами для лекаря. Не просто же достать было». «Непросто», — согласился Кай, после чего улыбнулся. Я тут же отвела взгляд. Не хватало ещё, чтобы заметили, как я подслушиваю разговор-то личный. «Госпожа», — сказала женщина, которая заметила мой отсутствующий взгляд. «Что-то не так?» «Нет, нет, всё чудесно», — заверила я её. Всё чудесно, кроме того, что я абсолютно не разбиралась в мужчинах и не смогла найти хорошего отца для своего ребёнка. Но этого я точно не могла сказать улыбчивой, доброй женщине. «Вот и хорошо, вот и хорошо, что у вас теперь всё чудесно», — сказала женщина. «Знаете, я так за вас рада. Простите?» Растерянно спросила я, пытаясь понять, к чему это сказано. «Милая госпожа, я на своём веку много всего повидала, так что передо мной можете не притворяться». Сказала женщина, улыбнувшись мне, как-то понимающей ехидно. Теперь я недоумевала еще больше и подавила очередное вопросительное «простите» нечеловеческим усилием воли. Но, видимо, все мои вопросы были видны на лице невооруженным взглядом, поэтому женщина махнула рукой и сказала. «Я очень рада, что вы воссоединились, несмотря на все прошлое». «Ох, она прокаяна, наверное Я тут же расплылась в улыбке, согласно закивала. «Да, я тоже очень рада, что мы сейчас вместе». До сих пор не понимаю, как смогла перенести разлуку. «Ну-ну, для них разлука иногда полезна, а то сами свои чувства не осознают, пока не потеряют. И столько глупостей делают, что словами не описать». Закатила глаза женщина, а потом безжалостно припечатала. «Так что вы всё правильно сделали, милая. Так и надо было. Главное, чтобы потом всё хорошо закончилось». «Подождите, подождите». Тут же запротестовала я, понимая, что мысли женщины потекли совсем не в то русло. «Вы о чём?» Как о чём? О вашем муже. Такого красавца трудно не заметить. Он иногда в этом городе проездом бывал. Всегда в этом трактире останавливался. Так что я его хорошо знаю. И на него все местные девушки, даже лекари, смотрели. Познакомиться были бы очень даже не против. А он на них смотрит так... Знаете, смотрит, словно и не видит. Сразу понятно, что сердце то ли разбито, то ли прочно занято. Мы тут гадали-гадали, в чём дело. А потом он привёл Кая. Знаете, чудесный ребёнок. Сразу видно, что воспитанный и умный. А когда сказал, что он тут маму будет дожидаться, то мы вообще всё поняли. «Какой муж!» С трудом я прервала словоохотливую женщину, чувствуя, как моя голова вскипает. «И что вы поняли?» «Как какой?» он та громадина с седыми волосами, который выглядит как варвар, а с детьми ведёт себя как плюшевая игрушка». Женщина кивнула в сторону Итана. «А что поняли?» «А то, что он что-то натворил, вы его бросили». А потом Кай к нему сбежал, чтобы вас помирить. И у него же получилось. И Кай такой счастливый, и вы счастливая и ваш муж, наконец-то, тоже счастливый. Я думала, что эта женщина милая. Забудьте, что у неё в голове за Санта-Барбара творится. Что за дикие предположения, что за дичайшее непонимание. Из-за сумбура я только и могла растерянно возразить. Он мне не муж. Но ну, ничего страшного. Как развелись, так и поженитесь. Дело это недолгое. тут же отреагировали на мои слова. «Мы не в разводе, мы никогда не были женаты». «Да? Вот же! Мужчины любят и не женятся. Но ничего, он обязательно исправится. Если хотите, я ему намекну». «Не надо ничего намекать, боже! Я вообще была замужем за другим человеком, а Кай — сын моего бывшего мужа». Пыталась я объяснить ситуацию, время от времени кидая панические взгляды с призывом о помощи в сторону Итана и Кая. Но они преспокойно разговаривали, даже не додумавшись посмотреть в мою сторону. «У всех свои ошибки молодости, но главное, что вы сейчас вместе», — улыбнулась мне дама. Итан, видимо, первый сообразил, что я что-то слишком долго рассчитываюсь за наш завтрак. Но не могла же я развернуться и уйти. Это просто невежливо. Да и оставлять эту женщину с её заблуждениями опасно. «Что-то случилось?» — вежливо поинтересовался Итан, подходя к нам вместе с Каем. «О, ничего, ничего». Тут же сказала дама, а потом к моему ужасу вышла из застойки, схватила Итана без капли страха за рукав и строго заявила. «На пару слов тебе».